то ненавидел бы его еще больше. Нет времени, более изобилующего преступлениями королей, чем время с 1816 по 1830 год. Почти каждый государь, царствовавший тогда, заслужил смертную казнь. Энгельс запоем читает книги и статьи, критикующие реакцию в Германии рисовая друзьям запрещенной цензурой книги, выходящие в Швейцарии и во Франции. «Я теперь чрезвычайный поставщик запрещенных книг для Пруссии», пишет Энгельс о себе. Энгельс высоко ценил Берне за его республиканские взгляды и призывы к активным выступлениям против монархии. Он считал Берне верховным жрецом прекрасной богини свободы. Оценивая писателей-современников... Энгельс говорил, что берны отличает превосходный стиль. Гейна пишет ослепительно, Винборг, Гудска, Шкюна, Тепло, Метко, Живописно. Лауба и Мунт подражают Гейне, Гёте, Бёрне. Наиболее разумным среди молодых германцев он считает Гудского. Но это был в основном просветитель. Его выступления против монархии были подобны ударам ватного кулака в железную грудь. Его заслуга, однако, была в том, что он сумел привлечь в свой журнал многих молодых талантливых авторов. К нему-то и обратился Энгельс со своим первым разоблачительным произведением, предложил ему свой первый литературный опыт — письма из «Звук тарталя». Уже весной 1837 года, освободившись от верик семьи, Энгельс нанес удар по тьме и ханжеству. Тем самым он бил по реакции. Гудсков не только напечатал публицистическую работу Энгельса в трех номерах, но и предложил постоянно сотрудничать в журнале. Он сразу понял, что имеет дело с своеобразным сильным талантом. Самым важным в письмах из Вуперталя была критика социальных отношений между фабрикантами и рабочими. Ярость прорывалась в каждой строчке написанных им очерков, Фридрих Энгельс выступал как страстный революционный демократ. Вызов был брошен. Статьи свой Энгельс спрятал от родных под псевдонимом Фридрих Освальд. Его друзей школьной поры, сыновей пастора Гребера, беспокоили его рьяные нападки на сословный строй. Опыт Энгельса, служившего конторщиком на фабрике, помог ему разоблачить недостойные участи человека условия труда и жизни, Он доказывал, что ответственность за беды рабочего класса ложится полностью на фабриканта. Энгельс обвинил имущий класс в бесчеловечности. «Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода», рассказывал Энгельс, «и в большинстве случаев, начиная уже с шестилетнего возраста, прямо предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности». Из пяти человек трое умирает от чехотки, и причина всему пьянство. Все это однако не приняло бы таких ужасающих размеров, если бы не безобразные не владельцы фабрик, и если бы мистицизм не был таким, каков он есть, и не угрожал распространиться еще больше. Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих в Уппертале. Сифилис и легочные болезни настолько распространены, что трудно этому поверить. В одном Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 лишены возможности учиться и растут на фабриках только для того, чтобы фабриканту не приходилось платить взрослому рабочему, которого они заменяют вдвое против той заработной платы, какую они дают малолетнему. Но у богатых фабрикантов эластичная совесть, и от того, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более, если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви. В конце книги Фридрих не забыл сказать несколько слов в шутливом тоне о себе. В заключение я должен упомянуть еще об одном остроумном молодом человеке, который рассудил, что раз Фрейлиград может быть одновременно приказчиками поэтом, то почему бы и ему не быть тем же? Вероятно, в скором времени немецкая литература обогатится несколькими его новеллами, которые не уступают лучшими существующих. Единственные недостатки, которые можно им поставить в укор, это избитость фабулы, непродуманность замысла,